Глава вторая. В очередной раз потянувшись за письмом из высшей школы магии, я заставила себя отдёрнуть руку. Ну сколько можно, Элина? Ты ведь знаешь его наизусть. Обожаю наши современные технологии. Во времена отца для сдачи вступительных испытаний нужно было ехать в саму школу магии. Теперь же можно было сделать всё дистанционно. Я радовалась этому не только потому, что не надо никуда ехать. Нет, Я просто не могу представить, как однажды, преодолев большое расстояние и переступив через порог школы, я вернусь назад ни с чем, завалив вступительные экзамены. Мысленно я воспроизвела письмо. Уважаемая Элина Висконсис, мы рады, что вы заинтересованы в обучении в высшей школе магии. Для того, чтобы вас зачислили на первый курс, вы должны пройти вступительное испытание. То, что у меня имелось это письмо, Уже часть победы. Многие, подавшие заявку на учёбу в Высшую школу магии, его даже не получали, потому что отметки из Общей магической школы были недостаточно высокими. Я не была лучшей ученицей в своей школе, но всегда прилежно училась, поэтому получила шанс на поступление в ВШМ, и я не должна его потерять. Эта мысль заставляла меня нервничать всё сильнее. Так сосредоточься, Элина. Мама специально решила сегодня подольше поработать в саду, чтобы не отвлекать тебя от правильного выполнения заклинания, а его было важно воспроизвести правильно. Это и было вступительным испытанием. На столе я разложила пустой листок бумаги с печатью школы. Здесь заклинание оставит свой магический отпечаток после его воспроизведения. Сложность заключалась в том, что лист был всего один. А заклинание отпечатается в любом случае, не важно, воспроизведено оно правильное или нет. Оцениванием займутся уже в школе. Разумеется, я не имела права на ошибку. Сосредоточившись, я подняла руки перед собой, стараясь держать их ровно. Это удавалось мне с трудом. Пальцы от нервов ходили ходуном. Ладно, Элина, всё получится. Ты ведь тренировалась почти всю ночь, и последние 3 раза тебя не вырубило, а это уже что-то значило. Правда, заклинание сработало не очень хорошо. Его свойство усыплять людей и насылать на них магические сны. Сон можно придумать любой, главное чётко воспроизвести его в своём сознании, а потом наслать на того, кто есть поблизости. Я тренировалась на Седрике, но он почти ничего не понял из своего сна. Образы были мутными, хоть я и представляла всё достаточно ярко. Я посмотрела на часы. Времени на тренировке больше не было. Следующим утром закрывается приёмная комиссия, а мне ещё нужно послать письмо в школу. Внезапно меня накрыла волна паники. Почему я не послала письмо раньше? А если я заранее покажусь безалаберной студенткой, которая делает всё в последнюю минуту? Когда мои способности точно поставят под сомнение, а шанс на поступление будет сведён к нулю. Но паниковать уже бессмысленно, надо действовать. Я снова тревожно посмотрела на лист бумаги, лежавший передо мной, такой чистый, словно бы отдающий безмятежностью. Сейчас я разрушу его мирное существование и отправлю за пару сотен километров туда, где я никогда не была. Эта мысль заставила сердце биться чаще. И я почувствовала, как рукам становится теплее, а кончики пальцев начинают слегка покалывать. Так ощущался прилив магии. Довольно усмехнувшись, я нетерпеливо подняла руки перед собой. Такого заряда точно должно хватить. Сонус, начала было я, а потом замерла. Хм, а какой сон загадать? Надо, наверное, что-то вычурное, что-то абсурдное. Я закрыла глаза и отправила свою фантазию в полёт. Тут же пришёл образ какой-то старушки в нелепом ярко-салатовом костюме, которая била Седрика по голове, гоняясь за ним по двору мягкой оранжевой игрушечной уткой. Мимо, широко размахивая крыльями, пролетел наш сосед Игнатий. Хихикнув, я призвала магический поток и пробормотав заклинание, послала его вверх сквозь потолок в спальню Седрика, где сейчас и находился мой брат. Следующую секунду всё стихло, в том числе и моё возбуждение. На смену ему пришла тревожность. Ой, а что если у меня ничего не вышло? Но меня не вырубило, а это уже хороший знак. Всё, ещё тишина. Не удержавшись, я поднялась по лестнице и вошла в комнату брата. Тот благополучно спал, опрокинув голову на стол, будто бы сон застал его в расплох. На что, собственно, я и надеялась? Разглядывая его спящую фигуру, я невольно сжала зубы. Как хорошо, что моё заколенание не застало Седрика, когда он стоял. Несмотря на то, что мне очень хотелось разбудить брата, я взяла себя в руки и спустилась вниз. Не надо было мешать магическому сну. Он может не успеть проявиться. Но ведь Седрик может проспать сколько угодно. Я вся изведусь. Что со мной и произошло? Я металась по просторной кухне, переходящей в прихожую, не находя себе места от переживаний. Седрик спал, лист бумаги оставался чистым. Ох, сколько еще придется ждать! Вдруг наверху что-то скрипнуло. Я натянулась, как струна. Неужели? Сердце забилось быстрее, когда я услышала медленные шаги по лестнице. — Ну что? — Я не могу. Эти слова я проговорила одними губами, буквально на цыпочках, подходя к брату, будто бы он все еще спал. Седрик недовольно глянул на меня, опухший с просонья. — Я вообще-то читать пытался! — недовольно воскликнул он. — А тут ты со своими заклинаниями. Пока я спал, уже совсем стемнело. Хм, будто бы мне было до этого дело. — Свечу зажжешь! — отмахнулась я и нетерпеливо потерла ладони друг о друга. Что тебе приснилось? А, так это ерунда, тоже твои проделки. Седрик усмехнулся. К нему возвращалось его обычное ироничное настроение. Летающий дед, бабка в странном наряде с игрушечной уткой. Фантазии у тебя, сестрёнка, но ну, совершенно никакой. Получилось, у меня получилось. Не обращая внимания на едкие комментарии брата, я радостно захлопала в ладоши. Щить С лёгким звуком на лист бумаги опустилась искра. Я тут же подбежала к столу. Что там? Даже брат заинтересовался, подходя ближе. Я неотрывно смотрела на лист бумаги, на котором вырисовывался резной рисунок, отдалённо напоминающий калиновый листок. Его края были обрамлены золотом. Ох, как здорово! я радостно запищала. Золото? брат, понимающе, закивал. На его губах застыла одобряющая улыбка. Оно появляется, когда заклинание срабатывает как надо. "Да, чаще всего полоска блёклая или серебристая", говорила я, неотрывно глядя на рисунок. "Смотри, как ярко переливается! Я даже не ожидала такого результата". Я продолжала восторженно любоваться результатом своих трудов. "Ты лучше отправляйся скорее, а то сроки подачи проспишь", воскликнул брат. Я недовольно надула губы. Между прочим, тут спал только ты, сказала я, но тем не менее заметалась по кухне в поисках конверта. Глядя на меня, брат только покачал головой и поднялся наверх в свою комнату, а потом вернулся, держа в руках чистый конверт. Я благодарно улыбнулась ему. Палетус, отправлятус. Вложив в конверт лист бумаги с отпечатком недавно сотворённого заклинания, я заклеила его и назвала адрес магической школы. Сложив самолётик, я вышла на крыльцо и бросила его в темнеющее небо. Бросок вышел неудачным. Мой самолётик сбило потоком ветра, но в следующую секунду он выпрямился и продолжил свой путь. Ох, как волнительно, прошептала я, наблюдая за тем, как моё письмо скрывается за горизонтом. Понимаю, Услышала я голос брата за спиной. «Ох, лучше не говори ничего!» Его шуточки сейчас были не к месту. Однако и он это понимал. «Я и не собирался ехидничать», — серьезным тоном сказал Седрик. Я повернулась и внимательно посмотрела ему прямо в глаза. Он смотрел на меня не так, как обычно, словно перед ним стоит маленькая девочка. Во взгляде брата я прочитала уважение. Далеко не все даже до отборочных доходят, а твоё письмо с успешным заклинанием уже на пути в высшую школу магии. Я искренне тобой горжусь. Брат распахнул объятия, и я тут же с удовольствием прильнула к нему. Буду скучать, прошептал он мне на ухо, словно прочтя мои мысли. Я чуть не всхлипнула, вместо этого ответила: Да подожди ты, я ещё не поступила. Ты думаешь, в тебе кто-то сомневается? Спросил Седрик: "Ты вечно надо мной подшучиваешь", сказала я. "Оризонно, но я же любя", отозвался Седрик. Я расцепила руки и взглянула в его всегда весёлые глаза. "Я тоже буду скучать, брат".